Двое из них подхватили меня за руки, а двое за ноги и вынесли из хижины. Причем я не пошевельнулся и не издал ни звука. Очутившись под открытым небом, я чуть не вскрикнул от удивления. Над костром светила луна, и в ее серебристом свете отчетливо видно было распростертое тело. Бандиты либо были в своем лагере, либо столпились вокруг костра, так как наш маленький отряд никто не остановил и не задал нам никаких вопросов. д е п а м б а л ь повел своих людей к пропасти. с к о р е мы скрылись за уступом, и тогда мне позволили встать на ноги. д е п а м б а л ь указал на узкую извилистую тропинку. Она ведет вниз, сказал он, и вдруг скрикнул: "Диосми, что это? Бог мой, испанское! Ужасный вопль донесся из леса внизу под нами. Я видел, что д е п а м б а л ь дрожит." Как испуганная лошадь! Ах, дьявол! прошептал он. Расправляется с кем-то, как расправился со мной. Но вперед, вперед, потому что если мы попадем к нему в лапы, да смилуется над нами небо. Мы гуськом двигались по узкой, протоптанной козами тропе. Спустившись в ущелье, мы снова очутились в лесу. Вдруг над нами вспыхнуло желтое пламя, и черные тени стволов вытянулись впереди. Это подожгли костер. Даже издалека нам видно было тело недвижно р а с п р о с т ё р т о е среди языков пламени и черные фигуры бандитов, которые воя как людоеды п л я с а л и вокруг костра. Ух, как я грозил им кулаком этим псам и какие давал клятвы, что настанет день, когда я с моими гусарами сведу с ними счеты. Депомбаль знал расположение дозоров и все тропинки, которые велели через лес. Но чтобы избежать встречи с этими н е г о д я я м и нам пришлось углубиться в горы. Путь, через который был не легким и пройти, н е м а л ы й м и л ь И все же с какой о х о т о й прошел бы я н и одну лигу, только бы увидеть это зрелище. Было, наверное, около двух ночи, когда мы остановились на скалистом горном отроге, по которому вела стропа. Оглянувшись, мы увидели красное зарево костра, словно на высокой вершине м и р о д а л и началось вулканическое извержение. Но вот я увидел нечто такое, от чего радостно вскрикнул и, упав, начал от восторга кататься по земле. Далеко на юге, у самого горизонта мерцал дрожащий желтый свет. Он то ярко вспыхивал, то мерк. Это был не огонек в окне, не звезда, а ответный сигнал со Сьерра-Досса. Армия Клазеля увидела костер Жерара.